Посещение московской тюрьмы. После прощального вечера с братьями и сёстрами в Санкт-Петербурге 8 мая я отправился в Москву. Правда, один. Доктор Бедекер должен был перед отъездом ответить на несколько писем, а с приготовлениями в Москве я мог справиться и сам. Так что у него выдалось несколько спокойных дней. В Москву он приехал 10 мая. Мы тут же отправились в центральную пересыльную тюрьму, куда поступали арестанты, ссылаемые в Сибирь. В башнях этой тюрьмы некогда содержалось до 5000 человек, ожидавших своей участи. Однако во время нашего приезда в ней находилось лишь 3000 арестантов. Начальник тюрьмы, полковник Кравченко, принял нас очень радушно. Бэдекер заметил: "Когда бы мы ни пришли, вы всегда находитесь на своем посту. На что полковник ответил, а как же иначе? Такому ответственному посту необходимо соответствовать. Порой появляются другие важные дела, в таком случае все здесь переворачивается с ног на голову. С одними несправедливо поступили, других нужно перевести, а ропоту и жалобам от сотрудников и арестантов нет предела. Я заключен в эту тюрьму со своими же арестантами. Мне нельзя покидать это место. Вы только представьте, я уже 12 лет служу на посту начальника тюрьмы, и за все это время у меня не было ни одного выходного воскресенья или праздника, ни одного свободного от работы дня, у меня не было отпуска, и за это время я ни разу не насладился летним отдыхом. Так и умереть недолго, "Воскликнул доктор Беткер. Всё в Божьих руках", ответил полковник. "Я рад добросовестно выполнять свои обязанности перед Богом и людьми. Меня бы скорее убило беспокойство и волнение во время отпуска. Поэтому, когда я вижу мир и довольство на службе, это даёт мне успокоение и отдых для тела и души". Всё это было сказано без малейшего намёка на самоутверждение. Так что, понимаешь, слова этого человека не расходятся с его поступками. Всё действительно так, как он говорит. Мне бы очень хотелось, чтобы везде на таких должностях были такие же добросовестные люди, как вы, всегда готовые помочь несчастным заключённым, сказал полковнику доктор Бедикер. Своим приходом мы, вероятно, оторвали вас от отдела Мы можем перейти к вопросу, по которому пришли, когда вы освободитесь. Войдя незадолго до этого в кабинет полковника, мы застали его за поиском важных бумаг. Он был рад вернуться к своему делу. "Видите ли", обратился он к Бэдыкеру. "Завтра мы отправляем в Сибирь отряд из 400 сильных мужчин, а также их жён и детей. Сейчас их всех вывели на построение. Некий торговец пожелал сделать им подарок." Это будет особое событие, и мне нельзя оплошать. «Можем ли мы принять участие?» – спросил доктор. «Разумеется. Я был бы очень рад», – ответил начальник. Мы вместе направились в здание тюрьмы. Зайдя в одно из помещений, в полумраке мы увидели множество мужчин, ожидавших начальника тюрьмы. Недалеко от них стояла группа детей всех возрастов и их матерей с младенцами на руках. Женщины добровольно следовали за своими осуждёнными на изгнание мужьями. Им сообщили, что некий московский торговец, горячо сопереживая их трудной доле, пожелал выдать по 1 рублю каждому заключённому, в том числе женщинам и детям, не исключая грудных младенцев. Новость произвела огромное впечатление. Это было проявлением участия и сочувствия, в котором так нуждались несчастные. Кроме этого подарка, был ещё один. Православный священник раздал каждому по 10 копеек. Было ли это добровольное пожертвование от кого-то или его собственные деньги, мы не знаем. Ко всему прочему, каждый получил большую буханку хлеба от очень известного в то время в Москве и Петербурге пекаря Филиппова. После этого арестантов отправили назад в их камеры. Мы же не раздали им ни одного Нового Завета и не сказали ни слова. Полковник счёл более приемлемым сделать это на следующий день перед самым их отправлением. Господа, обратился к нам полковник. Теперь вернёмся к нашему вопросу. Итак, насколько я понимаю, вы бы хотели выступить перед заключёнными, рассказать им благую весть и раздать священное писание. Во всём этом я вас горячо поддерживаю и хотел бы лично помочь. Однако по долгу службы мне должно отключиться на несколько часов, поэтому помочь не смогу. Могу ли я предложить вам своего ассистента? Он представил своего помощника и распорядился подготовить всё необходимое для нашей работы. После этого полковник простился и ушёл, а мы с его ассистентом поднялись на верхние этажи здания тюрьмы. Доктор Бедикер и помощник полковника решили разделить 3000 человек на 3-4 группы. Каждой группе они отводили один день. Делили их на ещё меньшие группы, чтобы мы могли в спокойной и тихой обстановке рассказать заключённым благую весть. Итак, сказал ассистент: "Мы выделим для вас 4 дня. По 700-800 человек в день". Каждую группу поразделим на подгруппы по 200 заключённых. Это было именно то, что нужно. Он провёл нас в просторный и светлый коридор, сообщив: "Сюда мы приведём к вам сегодня первых 800 арестантов". Поднимаясь наверх, я обратил особое внимание на строение здания. Всё в нём было крупным и внушительным. Верхние этажи покоились на мощных опорах и арках, а пол был выложен чугунными плитами. В некоторых местах за долгие годы он был отполирован под ногами сотен тысяч людей. Поэтому приходилось быть осторожным, чтобы не поскользнуться. Едва ли возможно было пройтись по такому полу без шумно, а уж тем более совершить побег. В летнюю жару чугунное покрытие давало приятную прохладу. не пропускала мелких насекомых. Однако зимой холод был невыносим. Окна, двери и лестница были сделаны из того же материала, что и пол. Пока мы поднимались на верхний этаж, надзиратели получили приказ привести первых 200 человек в выделенное для нас помещение. Тогда мы услышали то, что я никогда в жизни не забуду. Где-то внизу на лестнице начался жуткий шум. Звон ударов железа об железо. Это был лязг оковов. Мы оглянулись и увидели, как закованные в кандалы арестанты поднимаются по ступеням, догоняя и опережая нас. При этом звон ещё больше усилился. Это длилось примерно минут 10. Однако я ещё долго после этого не мог прийти в себя. Я представил, что попал в ад, и цепи, которыми грех сковал людей. Уже никогда не снимутся с них. Мы должны сделать всё возможное, подумал я, чтобы спасти этих осуждённых на духовную и физическую погибель людей. Когда мы преодолели последний пролёт, заключённые уже были выстроены в коридоре в шеренгу. Что это было за зрелище? Стоявшие там мужчины вовсе не были похожи на преступников, однако каждый из них был приговорён к тяжёлому труду. Почти все были коротко острижены или побриты. На спинах к их башлатам были пришиты заплаты из мешковины отличительный знак каторжников. Обезбраженные и униженные арестанты должны были влачить жалкое существование, выполняя принудительные работы. Бэдыкер рассказал им о страшном пути грешников. Начал он с того, что объяснил, как заманчив и невинен на первый взгляд грех, но лишь до тех пор, пока человек полностью не окунётся в него. Всё начинается с одной единственной мысли о греховном поступке. Дьявол убеждает, что мысль сама по себе не ведёт к действию. С тобой такое точно не произойдёт. Словно паутиной эти мысли оплетают сознание человека. Пока зло вдруг не становится для него привлекательным, чем больше человек размышляет об этом, тем больше его тянет к греху, пока однажды не подвернётся возможность его совершить. И вот тогда совершенное зло прорывает плотину, до сих пор сдерживавшую его. После первого раза следует второй, затем третий. В результате чего Человек становится рабом греха. Он не может остановиться, даже если очень хочет. Это произошло с каждым из них. Прежде чем совершить действие, была допущена мысль об алкоголе, грабеже, мошенничестве, драке, убийстве. Затем подвернулась возможность, воспользовавшись которой, они стали тем, кем являются сегодня. Никто не знал об их преступлении, и каждый из них надеялся, что никто и не узнает. Пока преступление не было раскрыто, они считали, что удача на их стороне. Действие сменялось действием. Затем появились подозрения, за ними последовало человеческое правосудие, и в конечном счёте карающая рука закона всё-таки сомкнулась вокруг их горла. Бог, которого грешники полностью вытеснили из своего сердца, о котором забыли и не хотят вспоминать, остановил их. Он отобрал у них свободу совершать преступления, закрыв за ними двери темницы. А теперь ответьте мне, обратился Бэдекер к арестантам. Действительно ли грех столь привлекателен, каким казался? Дал ли он вам то, что обещал? сделал ли грех хоть одного из вас счастливым хоть кто-то из вас может сказать а я рад что всё сложилось именно так нет никто не может этого сказать вы чувствуете себя несчастными и жалкими оглядываясь на свою прошлую жизнь вы несчастны видя ваше положение сегодня и ещё больше несчастны когда думаете о вашей будущей жизни Никто бы не согласился оказаться на вашем месте. Однако, это ещё не всё. Послушайте. Бог, от которого вы, может быть, ещё в юности своей отвернулись, всё видит и знает. Всё как есть, а не так, как вы себе это представляли. Сегодня или завтра он потребует от вас отчёт. Вина каждого выпиёт и требует справедливого наказания. Можете ли вы быть спокойными в Божьем присутствии? Какими несчастными сделал вас грех? Я взываю к вам: остановитесь, бейте себя в грудь и покаятесь. Сегодня у вас ещё есть эта возможность. Оковы греха, которыми вы скованы перед Богом, намного крепче железных, сковавших ваши ноги. И если вы останетесь в них, что будете обречены на вечное изгнание от лица Господнего. Бог же не хочет смерти грешников. Он доказал это, отдав на смерть вместо них своего единородного Сына. Когда Иисус умирал на Голгофе, Он умирал за каждого из вас. И если вы не хотите вечной смерти, то есть лишь один путь к Богу, прощению и миру с Ним. Распятый за вас Иисус Христос. О, если бы вы пали к ногам Божьим прежде, чем уедете отсюда. Он примет вас, простит каждый грех и очистит, и даже более того. Иисус даст вам новое сердце. Вы станете другими людьми и пойдёте дорогой радости. Бог готов это сделать сейчас. Он ждёт вас. Не было нужды призывать толпу к тишине. Слова бедекера побуждали признать грехи. И от осознания этого из груди узников вырывались стоны. Лица их были серьёзны, они жаждали слушать больше и больше. Во время раздачи Новых заветов мы общались с теми, кто был особенно подавлен, и в зале стояла тишина, так как никто не хотел пропустить ни слова. В тот день у нас были ещё три такие же встречи в том же коридоре. На следующий день, в воскресенье, в 2 часа дня из центральной тюрьмы начиналась отправка партии заключённых в Сибирь. В нужное время мы были на месте. Начиная с мая, в течение 6 месяцев, до тех пор, пока не замёрзли сибирские реки, из пересыльной Бутырской тюрьмы отправлялись колонны арестантов по 400-600 человек вместе с женами и детьми. Несмотря на то, что этот жуткий спектакль повторялся довольно-таки часто, каждый раз на отправку очередной партии приходила посмотреть толпа зевак. В тот воскресный и теплый день людей собралось больше, чем обычно. Ровно в два часа дня 400 каторжников из сильных были выведены из тюрьмы. Их выстроили в шеренгу на площади перед зданием. Сюда же вывели женщин и детей, сопровождавших узников. Для них, прежде всего для их багажа, были подготовлены телеги, которые должны были довести их до железнодорожной станции в Нижнем Новгороде. Обычно, когда вся процессия готова к отправке, офицеры конвоя по приказу обнажают сабли. Затем следует команда: вперёд, после чего вся колонна начинает движение. Сегодня, однако, было сделано исключение. Мы подошли к отряду с сильных. Бедикер обратился к несчастным узникам, блуждавшим во мраке, с сильной проповедью слова Божьего. После этого мы подарили каждому экземпляр Нового Завета. Начальник тюрьмы добился разрешения для некоторых арестантов проститься со своими родственниками. Невозможно описать сцену прощания, развернувшуюся перед нами. Родственников вызывали по имённо. Пройдя через ряд стражников, со стонами, воплями и рыданиями, женщины падали на шеи своих неверных мужей, которых в следующее же мгновение необходимо было навсегда отпустить. Родители Безмолвно стояли перед своими сыновьями, которые избрали путь греха и теперь вынуждены были пожинать плоды своих дел. Союз между невестой и женихом разрывался навечно. Одна лишь эта сцена доказывала всю горечь греха. Многие из остающихся предпочли бы предать бездыханные тела родных земле, чем живыми отпустить на верную смерть. Перед узниками лежала лишь одна дорога в Сибирь, и пути обратно не было. Самый горький жребий ожидал жон и детей, следовавших за арестантами в изгнание. Они представить себе не могли, какие невзгоды и нечеловеческие лишения ожидают их в тюрьмах. Не подозревали и о скорбех, которые доводят многих женщин по прибытии до отчаяния. или толкают на путь страстей. Что касается детей, то многие из них умрут в пути, так и не добравшись до места назначения. Из Томска нужно было идти пешком, поэтому дорога могла затянуться на несколько лет. Офицер конвоя завершил прощание, попросив всех сопровождавших оставаться позади колонны. Был дан сигнал для начала движения. и отряд двинулся вперед под обнаженными саблями офицеров. Начальник тюрьмы и священник, который, как и мы, был свидетелем прощальной сцены, а также многие сотрудники тюрьмы, пожали нам руки в знак благодарности за то, что мы сделали для этих людей. «Из всего, что получили эти несчастные в последние дни, ваш подарок оказался самым ценным», — сказал Павел. тюремный священник